Глава 10. Все наличные силы, ну то есть те, кто участвовал в марш-бороске, были построены перед штабом второй роты второго батальона Самарского драгонского полка. Синюхин по моей просьбе объявил, что участие в завтрашних стрельбах примут не только попавшие в десятку первых, но и остальные 17 человек тоже, те, кто в нее не попал. Так на всякий случай, а то вдруг там такие таланты пропадают, что под них можно еще одно место в группе выделить. Группу он традиционно обозвал взводом, ну и бог с ним. Кроме того, также по моей просьбе он приказал отправить в богадельню троих пострадавших, а Горшенев быть завтра на построении. В этом месте я счел необходимым прояснить. У меня для тебя, проф, завтра отдельная задача. «Служи, ваш бродь!» «Не сейчас, поправил я его, а завтра. Служи, ваш бродь!» «Так, это, похоже, у них тут вместо нашего есть применяться. Надо все-таки артикль-то почитать. Хуже не будет. Все. Всем спасибо, все свободны. До завтрашнего утра». На построении всем новичкам надлежало прибыть с личным оружием. «Посмотрим сначала, как они и своих фузей палят». А уж потом тем, кто достоин будет, дадим нормальное оружие. Вернулся Данилыч с Рогожей. Рулончик такой, ширина два с половиной аршина, то, что нужно. По длине, аккуратненько, 12 аршин. Это не то чтобы плохо, просто до пяти полноценных плащ-палаток сантиметров 40 не хватает. Ну, четыре это уж точно получается. В принципе, на что-то такое я и рассчитывал. При раскаивании у нас с Прокоповым от рулона остался кусок приличных размеров, чуть меньше полутора метров. Я милостиво разрешил взять его сержанту для своих старшинских надобностей. Пока объяснял Даниловичу, кто такой старшина, на кой он нужен в нашем невеликом подразделении, осознал, не без участия сержанта, что плохо я еще знаком с уложениями артикля. — Вах, мистер! Это, оказывается, не должность, как я искренне полагал, а очень даже чин, ну, то есть звание по-нашему. А вот капитан Армус — это и чин, и должность, совсем как у нас старшина, и самые главные функции у него именно старшинские. Однако приобретенные таким образом знания никак не решали проблемы старшинства моих сержантов, ибо Данилыч... Это я хорошо помнил, имел чин сержанта по второму разряду, а ситный и русанов по первому, то есть на один ранг старше. Следующим чином в иерархии унтерофицеров шел как раз Вахмистр, а уже после него капитан Армус. И по всему выходило, что Прокопов, становясь на должность капитана Армуса нашей группы, прыгал аж на три ступени вверх, обходя при этом двух старших по званию товарищей. Неинтересно, Батулин к этому как отнесется? Данилычу же для его успокоения я сообщил, что у господ перворазрядных сержантов предположительно ожидает должности командира в группе. Только что Прокопов удивлялся моему неведению статьи артикля, теперь же он поражался пробелом в собственных познаниях. Нигде и никогда до встречи со мной он не сталкивался с таким термином, как «Разведывательная диверсионная группа». «Еще бы! Тайна же!» «Тут в этом мире про РДГ знал только я один. Остальным вполне хватало такого простого слова, как пластуны. Коротко и ясно. Для тех, кто в курсе. А которые не в курсе, те сами виноваты». Собственно говоря, к военной тайне класса совершенно секретно эти сведения не относились. Ничего такого, скорее они проходили по разряду ДСП. А поскольку Данилычу по статусу уже полагался допуск даже к материалам, скрытым грифом секретно, то то, что по определению секретным не является, он имеет право знать. Понимаешь, Данилыч, группа это как корпоральство. Человек 12-15, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Командат группа офицер, иногда прапорщик. Подпрапорщик? Почему-то переспросил сержант. Что? Я сделал лицо, что сам его не понимаю. Командиром над группой подпрапорщик. Блин, а я как сказал? А я сказал прапорщик. Вот черт, все время забывает. Прапорщик это же офицер. А если не до офицер, то тогда да, тогда подпрапорщик. Да что ж такое, когда же я уже. Да-да, Данилович, именно так. — Так это что ж получается? Получается, что Иван с Гордеем мимо вахмистеров до да каптана Арвусов сразу в подпрапорщики выйдут. — Может, и не сразу. Я решил не давать обещаний, выполнении которых уверенности не имел. Сам ведь понимать должен. Не от меня сие зависит. Есть над нами и ротные, и батальонные, и полковые командиры, да ка бы и сам князь не вмешался. — А и того, верно, — согласился со мной, Данилович. «Начальство и прям немало». «А без их как?» Он развел руками и сам же ответил на свой вопрос. «Без их никак невозможно. На то оно начальство». «Точно. И вот этому самому начальству я буду должен подготовить рапорт с проектом штатного расписания группы специального назначения, взвода специального назначения, роты специального назначения. На батальон у меня мозгов не хватит» штатное расписание составить. Ну, как не хватит? Если бы речь шла о батальоне в нашем времени, то я бы, конечно, справился. Но как тут всех этих колхозиков с конюхами к делу пристроить? Так, чтобы и хватало, и чтобы без излишков опять же. Нет, такой я не потяну. Пока, во всяком случае. Пока. Пока я и роту не потяну. Да чего тебя обманывать? Я и взвод-то себе плохо представляю. Пока. Да, и с этими вахмистрами каптенармусами тоже не все ясно. Каптер-примус и чертовый. Вот если на русский язык переводить, то они кто? Гефрайтер. Это и так понятно кто. Корпорал. Младший сержант, если по-нашему. Сержант по второму разряду. По-нашему просто сержант. Сержант по первому разряду. В нашей системе координат это старший сержант. Вахмистер. Тогда, если как у нас, то это старшина. А капитан Армус, получается, это прапорщик. Ага. А под прапорщик тогда кто? Старший прапорщик, что ли? Да ну нахрен, придумали тоже. Тут вот вроде бы чушь какая-то. А ведь и с ней тоже разбираться надо. Штатный состав придется прописывать сразу с чинами для должностных лиц. И не факт, что Батулин надобрит. Такое количество карьерных взлетов одновременно. И, кстати, это же тоже не от него одного зависит. Над ним, знаете ли, начальство имеется. Да, и деньги на жалование военнослужащим из казны отпускаются, а не из кармана командира полка или корпуса. По всему выходит, что предстоит долинная цепочка согласований и целая куча показательных выступлений. Ну, положим, полковника я убежу. Или убедю. Как правильно. Потом, если я все верно понимаю, очередь князя Семихватова. Вот тут как бы не перестараться. А то ведь корпусный командир спецподразделению. И другое применение найти может. Например, его персону охранять. Ну, это-то, конечно, вряд ли. А вот решить, что место... Нам не в провинциальной Самаре, а в старичной Казани, это вполне даже запросто. Не хотелось бы. Да что там говорить? Какой нахрен не хотелось бы? Нельзя нам туда. Мне нельзя. Я здесь должен быть, рядом с точкой перехода, иначе. Иначе получается оформленный отрыв от баз снабжения. Это это неминуемое рандеву с пушистым полярным лисом. С толстым таким полярным лисом И таким пушистым, что не сказке сказать, не фиром описать. Разве что замполита спросить. Или с Отрыв от бас снабжения, это как раз по его части. А еще ведь и другие инстанции будут. Командующий округом, например. Министр обороны, опять же. И совсем уж хреново может оказаться, если сам... Государь батюшка изъявить желание лично палиться зреть. Тут эти вправду можно на Западный фронт угодить. В этом последнем случае все, что я смогу предпринять, так это отпроситься якобы за очередной порцией ништяков, типа затариться боеприпасами перед наступлением и навсегда свалить в будущее. Правда, при этом лавочка с рыжьем тоже прикроется. Или есть какой-то другой выход, который я сейчас просто не вижу? Пойти по купеческой линии, заводиков разных понастроить. Ну, а почему бы и нет? Ну, раз нет, так нет. Данилыч, я ваш брать. Давай-ка уж и начинай старшинствовать. Каптенар, коптер, коптерствовать, короче. Сержант подобрался. Слушай, ваш бродь, давай, братец, к завтрашним стрельбам готовиться. Оружие, боеприпасы. Я задумался, прикидывая, что еще понадобится. А консервы? Что? А, да, консервы. Их, пожалуй, тоже. Одну банку на два человека. Данилыч замялся. Извиняюсь, ваш брать, а сколь народ то будет? А правда, сколько? Так, Данилыч, с консервами вот как поступим. Вернемся в расположение уже тут определимся, сколько человек на довольствие поставить. Как прикажете, ваш брать? Ружья все готовить? Я задумался. Нераспределенных ружей у нас имелось аж одиннадцать. Но он прав. Все их тащить на стрельбище никакой нужды нет. Тем более, что над каждым новичком кого-нибудь из наших ставить надо. Я, Горшенев и Данилыч, не в счет. Горшенев хромой. Я общее руководство осуществляю. Данилыч? Данилыч старшина. Он патроны выдает. И вообще. Светанина... Тоже напрягать не станем. Захочет да пострелять? Пожалуйста. А за молодыми следите, это вообще не его дело. Остается Харитон, Кондрат, Трофим и Бабкин с Корягиным. Пятеро. А, еще Ситны с Русановым. Ну, эти пока что сами еще не очень. Вот пускай они завтра рядом постоят, начальство поизображают. А уж потом, когда пообвыкнутся, тогда и их привлекать станут. Пять подготовь, а патронов сквали. А возьми-ка ты их сотни, и так, двадцать человек, да наши, да еще кто-нибудь, тот же Арефьев. Возьми-ка ты сотни четыре с половиной, а можно пять? Можно и пять, нет, не нужно, хватит и четырех с половиной. Просто четырех, Данилович. Подготовь четыре с патронов для оружия и двадцать для горшенева. Да забирай, да куда же его? Он и досюда так ней, не доковылят. Это, Данилыч, не твоя забота. ты вон оружие, готовь? Слушай, ваш брат Бодрость в его голосе уступила место недоумению. Не понимает. Ну и ладно. Завтра все сам увидит. Суп, Данилыч, Рогожу, все четыре большие куска. Как прикажете.